глава 16 «Вы что, не читаете газет с объявлениями?» – осторожно возмутилась Марина, как только переступила порог. Они ввалились в квартиру к старому адвокату почти час назад, но не продвинулись ни на шаг. Старый дядька Толи в самом деле был слабоумным, Толи очень активно симулировал. Он пригласил их в квартиру, когда они со Степаном позвонили в дверь. Усадил за огромный круглый стол, накрытый бумажной одноразовой скатертью, принялся хлопотать с угощением и будто даже обрадовался возможности поболтать. Но болтовня его и гроша ломаного не стоила. «Степа, он несет такую пургу!» — шепотом возмутилась Марина, когда старик ушел в кухню за чистой чайной ложечкой, уронив свою. «Ты уверен, что это именно тот человек, который нам нужен?» «Это он. Точно он. прошептал Степан в ответ, а пургу он несет, потому что мы еще не сказали ему правды. «Так скажи!» — возмутилась Марина и протяжно зевнула. «Я после сауны спать хочу! Меня морит Степа! Я домой хочу!» Он кивнул и сосредоточился на дипломах, развешанных в рамочках на стенах. Сомневаться не приходилось, дядька когда-то был юристом. Они соврали ему с порога, сказав, что прочли объявление в газете об аренде комнаты в его квартире. Тот рассмеялся, пригласил на чай. Начал задавать вопросы, интересовался газетой, которая ошиблась адресом. Потом нес какую-то ахинею про санаторий курортного типа, где он отдыхал в молодости. Потом про своих соседей, многих из которых уже нет в живых. И так по кругу. «А вот и я!» – вернулся старый адвокат, неся чайную ложечку в руке. «Извините нас, Всеволод Арнольдович!» – приложил руку к груди Степан, когда старик уселся на свое место и принялся болтать ложечкой в своем стакане в серебряном подстаканнике. «Что, уже уходите?» Старик, кажется, огорчился. «Нет, не уходим. Простите, что соврали вам». «В каком смысле, молодой человек?» Старый дядька в заношенных штанах с аккуратными стрелками и байковой рубашки в клетку, застегнутой под самый кады, рассеянно заморгал. Мы соврали о цели визита. Не было никакого объявления в газете. Простите. Степан с силой ударил себя кулаком в грудь. Ага, я так и понял. Старик убрал руки со стола, сгорбился, осмотрел свое жилище с когда-то дорогой, но обветшавшей мебелью. «Грабить меня пришли, грабьте, ничего уже нет, все детям роздал, себе не оставил ничего, болею я, неизлечим одни сочтены, вот и из дома своего съехал в эту квартиру, она же долго пустовала, теперь вот обживаю напоследок, все роздал детям, грабьте». «Да что вы такое говорите, Всеволод Арнольдович, — возмутилась Марина, — разве мы похожи на грабителей? Но на бездомных вы тоже не похожи». — неожиданно заявил старик твердым голосом, так не похожим на тот дребезжащий старческий, котором он говорил до этого. Я это понял сразу. «А зачем впустили?» — рассеянно заморгала она. «Скочно. скучно мне, дети. Практику оставил по состоянию здоровья уже несколько лет, как не работаю. Жена померла давно, новыми амурными связями не обзавелся. Ранее не до того было весь в работе, теперь уж и ни к чему». «Одиночество, молодые люди, страшная штука. Она способна творить с человеком черти что». «Да, да». Он поочередно оглядел Степана, Марину. «Вот с порога понял, что вы врете мне, а все равно впустил. Думаю, что будет, то будет». Марине стало так стыдно, что даже слезы выступили. «Простите нас, пожалуйста», — прошептала она. Нашла на столе сухонькую ладонь старика, легонько ее сжала. «Простите». «Хорошо!» – кивнул он, не убирая руки. «Тогда перейдете к делу, молодые люди!» «Да, да, конечно!» – интенсивно закивал Степан. «Итак, зачем вы здесь?» Он скрестил пальцы рук на груди, после того, как Марина убрала свою ладошку. «Мы -за Анны», – признался Степан. «Из-за Анны Логиновой!» «Ее убили! Вы слышали?» – стряла Марина. Старик сделался очень печальным. Странная молодцеватая бравада – посетившая его несколько минут назад, вдруг снова испарилась. Руки сползли на колени, голова упала на грудь. Неаккуратно выбритый подбородок задрожал. «Да, да, Аннушка!» — проговорил он задушевным голосом и отчетливо вскликнул. «Слышал, читал, горе-то какое!» Степан и Марина переглянулись. «Скажите, Всеволод Арнольдович, она была у вас? Накануне своей гибели была у вас?» «Аня!» Он изумленно поморгал, будто пытался вспомнить. «Знаете, не припомню». Опять старик-мудрец решили оба и одновременно тяжело вздохнули. «Все, Володар мы не просто испраздновали любопытство здесь, мы по очень важному делу. Нам важно знать, была или нет у Васанна накануне гибели». «Зачем?» Губы старика скорбно жались. «Зачем вам это?» «Понимаете?» «Происходят очень странные вещи», — начал Степан. «Зловещие», — подхватила Марина, странно округлив глаза. «Гибнут люди». «Да, да, люди погибают часто, мне ли не знать. Я всю жизнь прослужил их душеприказчиком ответил старик туманно и вяло проводя руками. «Мир несовершенен, судьбы у всех разные». «Мы немного не о том», — перебил его Степан с легким намеком на раздражение. Встал, вышел в прихожую, порылся в карманах куртки. Вернулся с целым ворохом газетных вырезок. Положил их перед старым адвокатом. Вот. Что это? Старик не спешил полистать, молча рассматривал. Это свидетельство странности происходящего. Степан вытащил одну из вырезок, ткнул в нее пальцем. Здесь о смерти Тарасова Вадима. Не слышал о таком никогда. Тут же открестился хозяин квартиры. «Возможно, я о нем тоже никогда не слышал и даже не подозревал, что стану интересоваться его жизнью до тех пор, пока не погиб мой брат». И Степан вытащил из кучи маленькую заметку из районной газеты всего на три предложения. Вот, здесь написано о его гибели. «Нестеров Петр Сергеевич» – прочел Всеволод Арнольдович и тут же отрицательно махнул головой. «И с этим человеком я не знаком». «А вот еще одна заметка». Степан положил на стол перед адвокатом статью о гибели Макса. «Боже, и этого человека я не знаю!» – возмутился окрепшим голосом Всеволод Арнольдович. «И, наконец, Анна!» Степан выложил в ряд все статьи, втиснув некролог про Анну между газетными свидетельствами о смерти Макса и своего брата. «Ну, Аня, какое она имеет отношение к гибели этих людей!» Старый адвокат легонько коснулся кончиками пальцев газетной вывески заметки с ее именем. «Все эти люди ехали одним рейсом», — коротко ответил Степан, возвращаясь на свое место за столом. «Вы что-нибудь слышали о новой услуге? Сервис рейдшеринга?» «Поиск попутчиков», — сознанием дела кивнул Всеволод Арнольдович. «Так вот, вот этот человек...» Степан выдвинул заметку о гибели Максима. Был водителем, его убили последним. Убили, и без того бледное лицо старого адвоката сделалось почти прозрачным. Какие страшные вещи вы рассказываете, молодой человек. Первым был Тарасов Вадим, потом убили моего брата, потом Аню, и, наконец, избавились от водителя. И нам важно знать, а что по этому поводу говорят в правоохранительных органах. перебил его старый адвокат и осторожно отодвинул от себя все заметки, по очереди каждую, едва касаясь кончиками пальцев. В правоохранительных органах считает, что это, возможно, дело рук маньяка. Степан презрительно скривился. Но это ерунда. Почему вы так думаете, молодой человек? Так не только он думает, а еще один капитан из правоохранительных органов вступилась тут же за Вихрова Марина. Не чужой теперь человек, раз за Лизой принялся ухаживать и на свидание водить. Он тоже считает, что никаким маньяком тут и не пахнет. Развела она изящным движением руки в стороны, как перед поклоном. А почему он так считает? Прицепился въедливый дед, профессия давала о себе знать. Чего уж. Потому что невозможно одновременно отследить людей, никак не связанных между собой. Это же логично. Возмутился Степан. Один Тарасов ехал от пункта до пункта. Все остальные люди подсаживались и выходили. Были и еще транзитные пассажиры, кроме моего брата и Анны. Даже если предположить, что кто-то из них убийца, то как он мог вычислить Анну? Она в пригороде подсела. Проехала чуть больше 20 километров. На этот момент в машине был Тарасов, мой брат, водитель, Анна. Все. Как их всех отследить? Мы не регистрировали пассажиров. не хотя призналась марина и поправилась то есть не всегда регистрировали потому что отследить их через интернет нельзя и одновременно броситься за ними вдогонку сразу за четырьмя невозможно да согласен версия с маньяком у правоохранительных органов не пройдет тогда что же получается севволод торнольдович снова сложил руки на груди и принялся поигрывать большими пальцами потирая их друг от друга «Мы не знаем, не понимаем», – пожаловалась Марина. «Получается, что убить хотели конкретных людей, милое дитя», – задумчиво откликнулся на ее жалобный возглас старый адвокат. «Конкретных? Конкретных людей? Но кому мог помешать мой брат, он же...» Степан с силой стиснул зубы, чтобы не заскулить от боли в сердце, которая всегда возникала, стоило вспомнить Петра. «Он же совершенно безобидным был человеком!» — закончил он, дышавшись Никому не причинил зла. Никогда. И Анна. Она славна и была, невзирая на то, что выпивала. «Да, — Да-да, не могу не согласиться, — с грустью отозвался Всеволод Арнольдович. При всей пагубности ее привычки она сохранила чистую душу и отзывчивое сердце. — Так вы видели с ней? — подхватила Марина. — Накануне ее гибели не видели ее? — наклонился над столом в его сторону Степан. «Да, она была у меня», — кратко ответил хозяин квартиры. Встал из-за стола и неожиданно принялся убирать с него посуду. «Выгонит. Сейчас выгонит», — прочла Марина в глазах Степана отчаяние «А мы-то толком ничего и не узнали», — ответила она ему тоже взглядом. И тут же подумала вслед, что с Максом у нее за эти годы отношений никогда не возникало такого взаимопонимания. Не то что по взгляду, он ее по слову не всегда мог понять. Приходилось повторять, разжевывать, снова повторять. Со Степаном все иначе. Странно проще, странно комфортнее. И ее даже немного коробило его трепетное отношение к погибшей алкоголичке Анне Логиновой. Может, она уже ревнует? Старик сделал три рейса из гостевой в кухню, вынося опустевшие гостевые чашки, сахарницу, чайник и свой стакан в старинном подстаканнике. От помощи гостей категорически отказался. «Вы посидите». Не попросил, а порекомендовал он, причем тоном, не терпящим возражений. Они притихли, наблюдая за его перемещениями. Когда на столе ничего, кроме газетных вырезок, не осталось, Всеволод Арнольдович снова уселся. Достал из кармана ветхих от утюженных штанов стильные очки в дорогой оправе. Нацепил их на нос и пробормотал невнятно. Нуц, господа, давайте теперь с самого начала и по порядку». «Хорошо». Степан с облегчением выдохнул, глянул на Марину. Она тоже догадалась, теперь дед их не выгонит. «Началось все», — начал говорить Степан. Но старый адвокат его перебил. «Если позволите, я сам поведу беседу. Стану задавать вопросы, а вы станете мне отвечать. Профессиональная привычка, знаете ли». По его бескровным губам скользнула странная улыбка. «И уж давайте так». С адвокатом, как с врачом. Правду и только правду. Хорошо? Хорошо, первая ответила Марина Арабев. Метаморфоза в старике ее немного пугали. То дурачка из себя корчит, то нищего, то умирающего. А сейчас сидит с прямой спиной, голова высоко поднята, взгляд твердый, цепкий, как в зале суда. Невольно восхитился Степан. Мастерство ты его не пропьешь и никакой болезнью не вытравишь. Вопрос первый к вам, Степан. Адвокат глянул на него поверх дорогое очечное право «Как вы познакомились с Анной? Зачем? Почему?» «Сразу поясню. Хоть она и мертва, я все еще представляю ее интересы. Долг чести. Понимаете, да?» «Так точно», — послушно кивнул он. И начал рассказывать о том, как его брат случайно наткнулся на статью в какой-то нехорошей газетенке, не брезговавшей клеймить и позорить, и показал эту статью Степану. И сказал, что они с этой девушкой ехали одним рейсом. Она подсела к ним недалеко от города. Степан назвал приблизительное место. «Это недалеко от загородной улицы», — задумчиво обронил старый адвокат. «Там Анна жила прежде. Сначала с родителями, потом с этим мерзавцем Антоном. Видимо, она навещала дочь. Он не дал ей с ней увидеться», — с кивком проговорил Степан. «Поэтому она и проплакала всю дорогу до города». И сколько водитель такси не пытался ее уговорить, разговорить, у него ничего не вышло. Откуда вам известно, Всеволод Арнольдович прошелся недоуменным взглядом по Степану и его спутнице. Анна сама мне рассказала. Почему она вам это рассказала? Потому что я убедил ее довериться мне и убедил ее в том, что ей угрожает опасность. Убедили и не сберегли, странно. Пробормотал адвокат вполголоса и тут же снова вскинул голову. «Так как вы с ней познакомились, мы так и не услышали». В этой статье подробно описывалось, какой из забегалого города обретается теперь богатая наследница, ее нехорошее фото на весь разворот, какие-то сомнительные личности рядом. Петр жалел ее, говорил, девушка красивая, одинокая просто и несчастная. «Да, несчастная», — согласно кивнул Севолод Арнольдович. Стащил с переносицы очки и приложился кончиками пальцев к глазам. Может, болела, может, пытался удержать слезы. Справился с минутной слабостью быстро. Вернул очки на место, снова уставил на Степана полный сомнения взгляд. «Как нашли, я понял. Зачем искали?» После гибели брата я самостоятельно пытался найти его убийц, но не было ни единого следа, хоть убейте. В полиции мне откровенно шепнули, что дело дрянь, ни следа, ни зацепки, а я не сдавался. — Аня тут при чем? — нетерпеливо поторопил его Всеволод Арнольдович. — Не с Аней все началось. Степан нашел под столом ладошку Марины и легонько сжал. Ему было неуютно под взглядом адвоката, пускай и давно оставившего практику, но ведущий водопрос по всем правилам. Началось всё с того, что после похорон брата я нашел в кармане одной из ветровок Петра визитку Тарасова-Вадима. Вспомнил, что брат мне рассказывал, как ехал одним рейсом с удивительным человеком, талантливым, немногословным. Они сидели на заднем сидении и рядом. Тарасов немного рассказывал о себе, немного о мастерской, в которой работает, о людях, делающих у него заказы, и все. На прощание дал ему визитку. «Зачем? Ваш брат собирался делать у него заказ?» Степан наморщил лоб, пытаясь вспомнить мимолетный разговор за субботним ужином. Ничего такого не вспомнилось. Говорили много, еще больше планировали. Еще бы! Диагноз Петра не подтвердился, жить он собирался долго и счастливо. И с братом хотел наладить отношения. Все больше о планах на будущее разговор велся. О попутчиках было сказано вскользь. И то потому, что пётр назвал этот рейс судьбоносным, счастливым для себя. Сказал, что ехал за смертным приговором, а его отменили. С печалью проговорил Степан и добавил. Приговор в смысле? Отменили. «Я понял», — ответил Всеволод Арнольдович без намека на эмоции. Я и забыл об этом разговоре, если честно. Вспомнил, когда визитку Тарасова нашел в кармане Петра. В полиции об этом рассказывали? Нет. Почему? Не слишком хорошо со мной там обошлись, Всеволод Арнольдович. Пожаловался Степан, не выпуская под столом ладошку Марину. Я явился к ним сам, хотел помочь в деле с гибелью Анны. Каким образом? Так я видел возможного убийцу. Я почти застал его над ее телом. Он побежал, я за ним. — Догнали? — недоверчиво скривил губы адвокат. — Нет, не успел. Но потом удалось выяснить, предположительно, что это за человек. Благодаря моим метаниям удалось выяснить. И подруга Марины еще потом помогла. А они меня на трое суток закрыли. Возмутился Степан и вытер вспотевший от волнения лоб ладонью. — Почему выпустили? — усмехнулся Всеволод потому что пока я сидел, погиб Макс, водитель того злополучного рейса. И было установлено, что его намеренно переехали на угнанном автомобиле, сочли, что я отношения не имею к гибели людей, и отпустили. И объединили все убийства в одно дело производства. М-да. Севолод опустил голову, касаясь подбородком груди. Чуть прикрыл глаза. Со стороны могло показаться, что он задремал, но он думал. Степан успел с Мариной трижды недоуменно переглянуться. Им-то что делать? Адвокат встрепенулся, будто его кто в бок толкнул. «Кто был тот человек, о котором вы рассказывали, молодой человек?» «Кого я преследовал?» «Совершенно верно. Им оказался охранник Антона Логинова, некто Глеб Стойнов». «Слышал». Старый адвокат пожевал губами. «Но, думаю, откровенных улик против него нет». И в настоящий момент его местонахождение неизвестно. Или я не прав? «Правы!» — ахнула Марина, приложив руку к груди. «Как это у вас? Класс! Мастерски!» «Ну что вы, милая!» Всеволод Арнольдович будто засмущался, но было видно, что ее восхищение ему понравилось. До того, как стать душеприказчиком я был адвокатом по уголовным делам. Было это, конечно, очень давно. Многие дела стерлись из памяти — Но что-то и запомнилось. «А что? Что? Расскажите!» Она выдернула руку из пальцев Степана, потянулась к старику, дотронулась до рукава его клетчатой фанелевой рубашки, застегнутой под самый кадык. «Очень интересно!» Завершила она свою просьбу улыбкой. «Конкретных случаев я вам, конечно же, не назову, милая. Хоть я и стар, но о профессиональной этике все еще помню. Но...» Старый адвокат поднял вверх правую руку с согнутыми в кулак пальцами. «Мотив всех преступлений, насколько я помню, — это деньги и власть. И этот запутанный случай, думаю, не исключение. Возможный интерес кого-то пересекся с интересами всех этих людей». «Это невозможно!» — воскликнул Степан. «Мой брат никакого отношения». «Не имеет, я понял вас, молодой человек!» — перебил его все Арнольдович. Он здесь лицо постороннее, и это очевидно. Но Тарасов и Анна, очевидно же, что они главные фигуры во всем этом. Но как? Как интересы этих фигур могли пересечься? И при тут мой брат пётр Он простой человек, без врагов и завистников. У него нечего было взять. У него не было денег, он не обладал властью. У него нечего было взять, — снова повторил Степан. «Вы забываете еще об одном аспекте, за который многие поплатились жизнью, молодой человек!» всеволод Арнольдович глянул на Степана и едва слышно закончил свою мысль. «Информация!» «Информация?» – ахнула Марина. «То есть вы хотите сказать, что Петр мог что-то слышать или видеть? Мог стать свидетелем чего-то такого, за что его убили?» «Умница, барышня!» – похвалил ее адвокат с улыбкой – Дотянулся до ее ладошки и звучно поцеловал. «Я почти в этом уверен. Ваш брат стал свидетелем чего-то. Он мог даже видеть сам момент совершения преступления». «Нет, не мог. Я проверял. Опроверг Степан с хмурым видом. Его не было в этом городе, когда убили Тарасова. До гибели Анны он не дожил». «Пусть так». Но он мог что-то видеть или слышать еще до гибели Тарасова и Анны. Мог стать чему-то свидетелем. И снова он уронил голову на грудь и погрузился в долгое раздумье. Марина замерла, ожидая продолжения. А Степан, извинившись, вышел в темный коридор, достал телефон и набрал сообщение вдове своего брата. «Мне очень важно знать, выезжал ли Петр из города в промежуток времени между гибелью». и диагнозом, который ему вручили. «А тебе зачем?» тут же ответила Настя. «Начинается!» Степан стиснул зубы. С женой своего брата он не ладил с их свадьбы. Считал ее склочной, сварливой, жадной особой. К тому же она плохо влияла на Петра, как ему казалось. Вбивала между братьями клинья, всячески подстрекала Петра. В общем, нормальных отношений не было и раньше, а после смерти брата их не стало в принципе. Он не звонил, не виделся с ней, не пытался помочь, зная, что услышит в ответ. «Я все еще пытаюсь найти убийцу брата», – ответил ей на сообщение Степан. И снова мгновенный ответ. «Пытаешься найти убийцу или пытаешься очистить свою жопу?» Вот, вот, он так и думал. Настя, не глупи, это важно. Набрал он снова и отправил. И тишина. Она не ответила. То ли не знала ничего, то ли не вспомнила, то ли по сволочной своей сути решила его помучить. Степан подождал пять минут и вернулся в гостиную, где Всеволод Арнольдович развлекал Марину воспоминаниями. «Что удалось узнать?» спросил безо всяких вступлений хозяин дома. «В смысле?» Он, честное слово, покраснел. «Вы ведь кому-то отправляли сообщения или я ошибаюсь?» «Отправлял». «Что-то пытались узнать?» «Пытался. Хотел узнать, не навещал ли этот город мой брат уже после того злополучного рейса. Пытался узнать у его жены, вдовы. Поправился он, поморщившись. У нас с ней не складывается, понимаете?» «Конечно. Она что-то вспомнила?» «Она не ответила». Думаю, не ответит, а больше спрашивать некого. Петр практически ни с кем не общался. Степан обескураженно развел руками. И как узнать, был ли он здесь еще или нет? Общался с кем-то из пассажиров? Что их всех может связывать? Не расстраивайтесь вы так, молодой человек. Севлад Арнольдович дотянулся до его руки и легонько по ней похлопал. Ведь может случиться так, что все эти фигуры... Играли каждый на своем поле. Мда...